Глава 4. Эрик слышал где-то, что потерять всё это пережить катарсис. Теперь он всё больше укреплялся в мысли, что так скорее всего говорят люди, которые на самом деле всё потеряли и говорили себе это, чтобы вылезать каждое утро из постели и чувствовать себя чуть менее умирающими. Утрата всего Не только жены, дома, брата, самоуважения и престижной преподавательской должности, но и вещей не принесла ощущение свободы. Скорее он чувствовал себя полным неудачником. С ящиками из-под молока, заполненными пластинками и мешками для мусора, набитыми одеждой, Эрик как будто перенёсся в прошлое, где был скорее студентом колледжа, как в 20. чем респектабельным профессором, как теперь. Одеваясь по утрам в темноте, он словно выворачивал себя наизнанку. Милая хозяйка, снятая в перрике квартиры, встретив Эрика на подъездной дорожке, окинула взглядом его джип, присвистнула и сказала, — Ну и ну, ты впрямь путешествуешь налегке. Эрик смутился. То, что увидела Дори Скирш, Не было просто багажом. Это был весь его скарб, всё, что осталось от прошлой жизни. Раздел по справедливости, чего Мегги, откровенно говоря, не заслужила, был идеей Эрика. К концу развода он так вымучился, что сказал ей забрать себе всё, что останется после него. Ещё он сказал, что не желает спорить, и что она, если хочет, может черкнуть спичкой предать всё огню и станцевать в свете пламени ему на это сто раз наххать он хочет одного двинуться дальше по жизни и обо всём забыть забыть что он её знал движимая чувством вины мегги насчёт мотива вопросов быть не может попыталась уговорить бывшего мужа забрать то что принадлежало ему по праву или по крайней мере поделить всё пополам ради приличия. Эрик не стал и слушать. Не только потому, что они уже вышли за рамки приличий. Это случилось в кафе Монфлауэр, когда его кулак столкнулся с лицом Джима, но также и потому, что сама мысль встретиться с Мегги для обсуждения вопроса о праве на тот или иной прибор или вкладе каждого из них в покупку сафы показалась ему ужасной. Он не хотел верить, но допускал возможность, что Мегги в случае его согласия с её предложением будет чувствовать себя менее виноватой и посчитает, что искупит вину за супружескую измену кухонной посудой, лампами, ковриками, книгами, велосипедом и прочей ерундой. Этого чтобы с ним обращались как с участником какого-нибудь дебильного игрового шоу, в котором противно улыбающиеся и похожи на джимы ведущие, отправлялся в постель с его бывшей женой в обмен на весь этот почти новый хлам, работу с понижением в зарплате и приборшивую жизнь в солнечной Калифорнии, Эрик допустить не мог. Даже представить, что Мегги приполнится великодушие, сочтя щедростью акт возвращения Эрику, Его собственность собственности. Нет. Вот чёрта вам лысова. По справедливости, если уж вдаваться в детали, большая часть собственности действительно принадлежала ему. Конечно, с преподавательской зарплатой богачом считаться трудно, но всё равно он получал намного больше, чем Мегги зарабатывала как художница. Купленные ею вещи в их симпатичном. Ей нравилось это слово. симпатичные домики с двумя спальнями составляли меньшинство, так что если кто и имел право на медаль за великодушие, то это, конечно, Эрик. Меньше вещей, меньше возни с ними. Обстоятельства это оказалось весьма кстате, поскольку снятый им дом сдавался с мебелью. Вот только с какой мебелью? Стиль оформления коттеджа Дорис был крайне дик. Его можно было бы описать как «викторианский дом терпимости в сочетании с тропическим рыбацким домиком и примесью текс-мекс с точки зрения гринго». Примечание. Гринго. В Мексике прозвище не испаноговорящих, прежде всего англоязычных иностранцев. Текс-мекс – смесь мексиканской культуры и культуры примыкающих к Мексике штатов США. Текс – от оригинального названия штата Тихас, Техас. Тексас. На полках стояли снежные шары, засушенная морская звезда и деревянные лобстеры, бронзовые держатели для книг, в кухне на стенах красовались лакированные самбреро. Лампы под абажурами с золотой каймой соседствовали с чёрными кружевными подушечками, а крышку стульчака покрывал фиолетовый с блёстками чехол. В целом, прогулка по домику производила впечатление наркотического трипа, в котором что-то пошло очень-очень не так. Большую часть утра Эрик занимался тем, что избавлялся от хлама. Что, в недоумении спрашивал он себя, заставляет пожилых людей заполнять каждый дюйм свободного пространства безделушками, как будто каждая добавленная мелочь увеличивает жизнь на ещё один год. К моменту окончания уборки Эрик собрал шесть ящиков разного хлама для отправки на хранение в гараж. Оставалось только подумать, как объяснить потом Дори с голой полки и стены коттеджа. По возвращении из гаража Эрик хлопнулся на софу и положил ноги на подлокотник. Он знал, как опасна праздность, потому что уже ощущал наползающую, как тень вампира, депрессию. Прошлый опыт подсказывал, что лучшее средство борьбы с этим чувством движение, что страдание ракушка, которая не прилепится к нему, если не сидеть слишком долго. И всё-таки двигаться не хотелось. Спустя какое-то время Эрик ощутил безмолвие, такое плотное, с которым не сталкивался никогда в жизни, безмолвие столь глубокое, что у него зазвенело в ушах. После обнаружения измены ему пришлось решать множество разных задач, связанных с новой работой и переездом на другое побережье через всю страну. И лишь теперь он понял, что именно эта занятость решением мелких проблем, возможно, не позволило ему полностью развалиться. Теперь, когда он обосновался на новом месте и уже собирался начать новую жизнь, перед ним впервые за последние недели встал вопрос И что же мне делать? Круг его знакомых в Филлли. Примечание. Филлли, прозвище Филадельфии, был невелик и существенно уменьшился с потери двух так называемых лучших друзей: соблазнителя и похитителя Джон ГОВНЮКА, брата Джима, и прекрасной изменницы СУКИ, бывшей жены Мегги. Эрик не был антисоциальным типом, Ему нравилось общаться, но иногда, особенно в тени спокойные недели непосредственно после обнаружения измены, разговоры ни о чём опустошали, высасывали силы, тем более что в его собственной голове уже звучали голоса невидимых друзей. В последние дни в Филле Эрик часто уходил в себя, избегая контактов с приятелями и коллегами от счастья и потому, что не хотел повторять Ужасные подробности расставания с Мегги и распространяться о своих внезапных планах перебраться в Калифорнию. Хотя большинство самых близких, будучи людьми вполне приличными, не совали нос в его личные дела, поскольку всем было ясно, что он не желает их обсуждать, Эрика угнетало уже то, что они знают и воздерживаются от обсуждения темы. В некотором смысле их молчание было почти хуже Самое забавное заключалось в том, что теперь на западе всё складывалось хорошо. Хорошо в том смысле, что ему удалось протянуть целый день без сопливых сожалений, а голоса в голове притихли до невнятного бормотания. Разговаривать здесь ему было не с кем. Эрик переменил позу, так что теперь полу сидел, хотя настроение от этого не только не улучшилось, но стремительно ухудшалось. Планируя переезд, он сознавал, конечно, что не знает в Калифорнии ни одной живой души. Но лишь сейчас, на месте, реальность предстала перед ним во всей полноте. У него не было друзей в Перрике, ни единого. Не было даже знакомых. Его дом овладелицы и та жила в каком-то неведомом Себастополе. Из этого следовало, что когда он выйдет, никто в городе не узнает его в лицо. Ни бариста в кафе-шопе, ни служащий на заправке, ни кассир в местном универсаме, ни продавец в магазине грампластинок, который мог бы отложить диск на его вкус. Если он умрёт по какой-то причине: передоз, повесится, перележит вены, прыгнет с крыши, угорит, сунув голову в духовку, от удара током из-за упавшего в пенную ванну тостера, выстрелит себе в висок, то его тело пролежит, возможно, Несколько недель прежде, чем его обнаружат. В жизни Эрика случалось немало моментов вот такого острого, удушающего одиночества, но его нынешнее состояние определённо менялось в худшую сторону. Я отдал бы почти всё, что угодно, только за то, чтобы вернуться к той жизни, которая была 3 года назад, неожиданно для себя подумал он. Да, Я бы с радостью пожертвовал пятью годами будущего за один год прошлого. Он снова растянулся на софе и закрыл глаза. Мысли, как бывало обычно в состоянии расслабленности, устремились к неудачному браку. С одной стороны, хорошо хотя бы то, что они не завели собаку. Мэтт и его коллега в Филадельфии и Даяна, бывшая жена Мэтта, обзавелись английским бульдогом по кличке Нарцисс. Никакой измены в их браке не случилось, просто чувства остыли. И двое, полюбившие друг друга еще в школе и женившиеся слишком рано, повзрослели и обнаружили, что чем дальше, тем больше находят один в другом неприятных и отвратительных черт и привычек. Эрик вспомнил, как Мэтт ворвался однажды в его офис после телефонного разговора с Даяной. Самое интересное, что Эрик и не знал Мэтта как следует, но, черт возьми, иногда бывает так, что мужчине нужно выговориться, облегчить душу, пусть даже первому встречному. «Я сказал ей», — объявил он с мрачной усмешкой, соединивший печаль и угрозу, «забирай дом, забирай машину, забирай лодку, забирай все мои сбережения до последнего цента, но если ты только попробуешь взять нарцисса...» Я тебя убью. Мэт сказал это как бы в шутку, но Эрик до сих пор спрашивал себя, не было ли в его угрозе доли правды. В конце концов оказалось, что это не имеет значения. Вскоре после того разговора нарцисс умер от удушья, подавившись косточкой из остатков жареной курицы, которую стащил из соседского гаража. А через пару недель после этого Машина с Мэттом, пристёгнутым за рулём владельцем, свернула с дороги и упала в реку. Смерть в результате несчастного случая, так решило полиция. Но каждый раз, вспоминая жутковатую усмешку коллеги, Эрик задавался вопросом: удержалась бы машина на дороге, если бы нарцисс не полез в ту мусорную корзину? Что ж, не будем зацикливаться на прошлом. Сказал Эрик, обращаясь к комнате, и решительно хлопнул себя по коленям. Когда-то придётся отсюда вылезать, а значит, можно прямо сейчас. Он взял с кофейного столика составленный ранее список покупок и направился к гаражу. Уже выехав на улицу, Эрик обратил внимание на то, какой чудесный день эта суббота. Просто безобразие тратить её на стояние в очередях. Проведя недолгие изыскания в интернете, он пришёл к выводу, что наилучший вариант использования свободного времени провести день на пляже.